7. Дело было в Инвернесшире, дикой области к северу от центра Шотландии, омываемой с запада бурным морем. Земля, усланная ковром ослепительной зелени, задыхалась под плотным колпаком серых туч. Пейзаж был ошеломительный, с округлыми холмами, резкими линиями скал и прибрежных утесов, великолепный, несмотря на яростные мрачные вихри начала декабря. Они сидели в купе поезда Глазго «Локейлорд» и ехали во второй учебный центр, как простые пассажиры. Путешествие длилось уже вторые сутки. Все вокруг выглядело таким нормальным. Лейтенант Питер, беседуя с Дэвидом-переводчиком, рассеянно поглядывал на курсантов. Большинство мирно спали, привалившись друг к другу. Занималась заря. Толстяк, цветная капуста и слива дрыхли шумно, теснясь втроем на сидении третьего класса. Громадный толстяк совсем задавил сливу, и тот храпел во всю глотку на радость тем, кто уже проснулся. Пел, прижавшись носом к окну вагона, не мог оторваться от зрелища невероятного покоя, разлитого в здешних местах. В густые, растрепанные травы местами вторгались ряды старых яблонь. Стволы их были любовно обвиты сероватым лишайником. На тучных лугах паслись под моросящим дождем странные овцы с густой шерстью, бараны гордо несли на головах громадные витые рога. Поезд медленно двигался по Шотландии, направляясь из Глазго в город Инвернес на самом севере страны и останавливаясь на каждом полустанке. Рельсы после полей шли вдоль побережья, и пол снова пришел в восторг. Зеленые свитки волн... Разбивались об отвесные скалы в буйную пену, вокруг летали белые и серые чайки. На утро они сошли с поезда, а в Локей-Лорте — крошечные деревеньки, что угнездилось среди холмов и гигантских приморских утесов, на берегу длинного узкого озера. Вокзал был ей под стать — хлипкая платформа с деревянным забором и вывеской с названием станции. Ледяной воздух пробирался под пальто. Никто из курсантов, сидя в теплом поезде, не представлял, какой на улице мороз неистовый, жестокий холод, многократно усиленный пронизывающим ветром. Они не совсем понимали, где находятся. Путь из Лондона был долгим. На обочине ухабистой дороги, пересекавшей деревню, их поджидали два грузовика без номеров. Они быстро погрузились в них и вскоре исчезли за холмами, куда вела узкая земляная тропа. Положа руку на сердце, ее вряд ли можно было назвать дорогой. Уходившая оказалась в никуда. За все время им не встретилось ни одной живой души, ни одной постройки. В пустыне никто из них не бывал, но место было похожее. В тот день группа курсантов наконец увидела, что такое УСО и каков его размах. По Сосновому Бору они подъехали к громадной усадьбе, высевшейся на берегу, беснующегося моря посреди пустоты. Они прибыли в Арисейнхаус, главный штаб школ специальной подготовки резервистов УСО, школы огрубения, черновой обработки курсантов, как их называли англичане. Здесь царила суматоха, народу была тьма. Шагали взад-вперед разные секции, кто в ногу, кто забавной толпой. Говорили на всех языках – английском, венгерском, польском, голландском, немецком. Курсанты в форме командоса направлялись к стрельбищам и полосам препятствий. Генеральный штаб УСО находился в Лондоне, но Шотландия, уединенная, надежно укрытая самой природой, стала одним из узловых центров подготовки будущих агентов. Все секции размещались в маленьких усадьбах вокруг Арисаик-хауса. В радиусе нескольких километров не было ни единого жилища. Правительство объявило это место зоной ограниченного доступа для гражданского населения, сославшись на соседство одной из баз Королевского военно-морского флота. Тем самым меры получала объяснение, не вызывая всеобщего любопытства. Поэтому никто из местных жителей не мог и вообразить, что в лесу, у самого моря находится настоящий секретный городок, где обучают подрывным действиям добровольцев со всей Европы. И тут Пэл, Кей, Толстяк, Лора и все остальные обнаружили, что подготовительный центр Уонбара, несмотря на усиленные занятия, был пустяком, липой, папье-маше, театральной декорацией, целью которой было отсеять непригодных и сохранить потенциально успешных. Пройдя этот фильтр, курсанты из всех стран стекались аварисы к хаос, единственное место, где обучали методам работы управления. Только теперь они по-настоящему стали проникать в тайну ОСО. Они еще недавно и не помышлявшие вступать в британские спецслужбы. Дом, где поселились 13 курсантов секции F, был небольшой мрачной постройкой из камня. Он находился у подножия утесов на клочке земли, окруженном морем и скалами, почти полуострове, усеянном высокими стройными деревьями с опасно наклоненными, отцеревшими стволами. Вдали виднелись очертания усадьбы норвежской секции, секции СН, а в окрестном лесу расположилась польская группа секция МП. Они разошлись по спальням и затопили печи. Кей и Пел курили у окна, наблюдая за тренировкой поляков. Оба испытывали некоторую гордость за то, что добрались сюда до самой сердцевины сопротивления. Им казалось, что они уже почти стали английскими агентами, «Людьми особой судьбы они существовали!» «Потрясающе!» — произнес Пал, «Просто невероятно!» — добавил Кей. На улице они заметили раскрасневшегося капусту. Тот словно возвращался из дальнего похода. «Тут девушки!» — крикнул он. «Тут девушки есть!» Во всех спальных бросились к окнам послушать запыхавшегося глашатая. «Капуста хочет научиться трахаться!» — захохотал ломтик, вызвав общее веселье. Цветная капуста, не обращая на него внимания, кричал, сложив руки рупором, чтобы лучше было слышно. «Тут, в соседней усадьбе, группа норвежек работают в шифре и в разведданных». Шифр означал «шифрованные сообщения». Мужчины заулыбались, присутствие женщин было им как бальзам на сердце. Но подумать об этом они не успели. Лейтенант Питер уже звонил к общему сбору в маленькой столовой на первом этаже. С ним были двое новых курсантов, новых членов группы: Жос Бельгиец лет 25 из подготовительного центра голландской секции, и Дени, 30-летний канадец из лагеря X, начального лагеря американских добровольцев, расположенного в Онтарио. Обоих включили в секцию F.